Сверкнули белые клыки, и подросток-волчонок тихо и угрожающе зарычал. Я оглянулась назад, испугавшись, что этот звук разбудит мужчин, но нет. Они продолжали храпеть на всю округу, и я не сдержала облегчённого вздоха. — Тихо! — шепнула зверёнышу. — Я не причиню тебе вреда. И снова потянулась к задвижке. Видимо, волчата в Наве были смышлённее, чем на земле. Существо затихло и позволило мне открыть клетку. — Беги прочь!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 Дальше начнётся путь к темнолесью, почти безлюдный и полный устрашающих слухов о тех, кто населяет тёмные земли. «Вот и узнаем, правда ли говорят о темнолесье», — сказал себе князь. «Уже скоро их с Богданом должны будут сменить». Генрих почти мечтал об отдыхе и сне, но мысли о загадочном Грузии и предстоящем тяжёлом путешествии не оставляли его, тревожа неприятными предчувствиями. «Я сдалась перед самым рассветом». В наве он был серым и безрадостным, а я так устала, что, завидев первую попавшуюся высокую ель с тяжёлыми нижними лапами, образовавшими над землёй подобие шалаша, забралась туда и улеглась прямо на толстый слой прошлогодних сухих игл, понимая, что больше не смогу сделать ни единого шага. Мысль о том, что могу заболеть, сперва посетила меня, а затем насмешила. Как мог заболеть тот, кто уже был фактически мёртв? Никак.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 и только испуга в самой золотой глубине. Кажется, мы с волчонком напугали друг друга, и я первая пришла в себя, проговорив. «Как ты нашёл меня?» Спросила так, словно животное могло ответить. Волчонок тявкнул. «А главное, почему ты пошёл за мной?» Уточнила, хотя прекрасно поняла, что ответа не последует. Разве что тявкнет ещё пару раз. Появление зверя меня напугало. Но испугалась совсем не волчонка.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 Думала, что что-то перепутала с ингредиентами, когда варила зелье для Ульяны. Но всё поняла чуть позже, и это понимание вывело старуху из себя. Захотелось рвать и метать, крушить всё вокруг. С трудом Агнешка взяла себя в руки и опустилась рядом с алтарём, глядя на тело молодой девушки, которая при всей её наивности сумела обхитрить саму главу. «Откуда я могла знать, что у неё есть мёртвая вода?» Зло подумала ведьма, немного успокоившись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 Но я тебя неприятно удивлю». Зофия присела, уронив на стол руки. За спиной требовательно забулькал котёл. Надо было добавить зелье травы и сухие кусочки летучей мыши, но ведьма почему-то забыла об этом и просто ждала слов Эвки. В её памяти что-то тревожно щёлкнуло. Перед глазами мелькнула странная картинка и тут же пропала, раньше, чем Зофия смогла осмыслить её. «Так что?» — спросила она, и голос почему-то задрожал.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 Но большей частью молча глазели на путников, двигавшихся по узким тропкам, по колючим терновникам, где на ветвях не осталось ни единого листа или мёрзлой ягоды, сплошные длинные иглы. Мой маленький спутник оказался весьма полезным. Он находил на тропе чьи-то следы и вёл меня, хотя я понятия не имела, куда именно. И, как оказалось позже, он в действительности возвращался домой. Вторая ночь прошла под раскидистой елью, так, похожей на предыдущую. Я выспалась, прижимаясь к тёплому боку волчонка, а когда поутру открыла глаза, то почувствовала дурманящий запах жарящегося мяса. Мой желудок сразу же отозвался на ароматы, наполнившие лёгкие, и я стала выбираться наружу, думая о том, кто это такой развёл костёр, и не опасен ли этот некто для меня. Первая мысль была о том, что чужаками могут оказаться те самые навьи люди, пленившие волчонка, да и самого зверя не оказалось рядом.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 Я поморщилась и огляделась в поисках чего-то, что смогло бы заменить тряпку. «Оближи и вытри платье, со видом посоветовал мальчик. «Это же так», — засомневалась я. «Чистюля!» — он встал на ноги и стал тушить костёр. Засыпал его землёй и заложил угли камнями. «Чтобы ветер не раздул», — пояснил мне. «У нас тут, знаешь ли, тоже бывают пожары».